Все и в самом деле пошло без сучка, без задоринки. Я слепо следовал указаниям своей бесценной помощницы. А при неизбежных контактах с начальством и главбухами научился ловко отделываться общими словами. Вечерами мы с моей спасительницей оставались в опустевшем помещении, и она, просматривая скопившиеся за день бумаги, диктовала мне резолюции. Вскоре я убедился, как ничтожна надобность в столбцах цифр, какими мы унизывали бесконечные формы номер. Их никто не читал, только проверяли, отправлены ли они по надлежащему адресу и в срок. Осмелев, я и сам стал составлять какие-то сводки по наитию, выводить процент выполнения, все это в уверенности, что в почтенном моем тресте дутых сведений по лагерному туфты ничуть не меньше, чем в реляциях соловецких нарядчиков. Однако я забежал вперед. Сейчас же только и мог сказать о Сатьяне, что получил хлебную карточку и пропуск в столовую ИТР. Нашлась крыша над головой, и мне устроили два частных урока английского языка. Словом, становлюсь на ноги. Петр Дмитриевич, правильно ли я запомнил, не стал мне рассказывать о Соловецкой трагедии, отклики которые докатились до него на Кемперпункт, а дал адрес очевидицы Наталье Михайловне Путиловой. от нее я мог узнать подробности гибели георгия сарргна сиверса наших общих друзей мы обменялись со сатиане адресами и он отъехал вдруг стук колес заглушил сильный голос на всю улицу разнеслась ария тонио из пролога паяцев на итальянском языке я хочу вам рассказать о неподдельных страданиях Уже не в куплетах Тореадора изливал душу о Ассатиани, воин, певец, грузинский князь, обращенный в поднемольного ломового. Далеко не сразу решился я идти к Наталье Михайловне. Мне все казалось, что ей будет тяжело видеть меня. Но вот возникли обстоятельства, как бы предопределившие нашу встречу. Упомянутые уроки английского языка я давал двум преподавателям Алти, местного лесотехнического института, готовившимся... Защищать диссертацию. Один из них, некто Карлов, очень скоро проникся ко мне доверием и рассказал о своем отце, эмигрировавшем колчаковском офицере, хотя тщательно скрывал это обстоятельство в анкетах. Был Карлов математиком по специальности и фантазером по призванию. Наши занятия то и дело перемежались восторженными рассказами о подвигах российского воинства. Этот питомец советского вуза, благодаря феноменальной памяти и редкой увлеченности, знал на зубок все полки русской армии, формы, традиции, имена шефов, боевые отличия, бредил парадами и смотрами. Его двое детей, карапузы, по семи-восьми лет, становились во фронт, маршировали, лихо отдавали честь упоенно командующему отцу. При всем том, Карлов был чистолюбив и сохранил предрассудки своей касты. Если уж нельзя иметь вышкаленного денщика и ходить в сияние офицерского звания — красное командирство его не привлекало — надо добиваться положения, которое позволило бы не утруждать белой рученьки и иметь кем распоряжаться на худой конец студентами. В институте его ценили за знание Другой мой ученик был иного склада. Вчерашний подпасок он цепко впивался в науку. энергии и силы вложенные в его крупные крестьянские руки, преобразовывались в работу мозга, всего интеллекта. Усваивая тяжкое для него английское произношение, он одновременно перенимал мою манеру выражаться, запоминал суждения на посторонние темы, впитывал, вбирал все, что представлялось ему принадлежащим культуре, которой Это чувствовалось безошибочно. Он должен овладеть. Академик Иван Степанович мелихов здравствует по сей день. Слывет в своей стране и за рубежом крупнейшим знатоком лесоводческой науки. На подъем к вершинам знаний ушли его недюжинные духовные силы. Созерцая оттуда пройденный путь и прожитое время, Иван Степанович прозрел и в науке жизни, и, не вступая в конфликт со своим веком, умел всегда идти путем честного ученого и достойного человека. Я действительно хорошо знал иностранные языки, и в институте это вскоре стало известно. Директор его филиала, научно-исследовательского института электрификации лесной промышленности НИИ-ЛП,